И на ее лице застыло спокойное удовлетворение. Но иногда с ним очень весело. В нем чувствуется примесь черной крови. Аннет томно потянулась. «Чёрный?» — переспросила она. «Почему?» Его мать была Ахминьянна. «Может, поэтому», — проворчал Сомс, — «он понимает что-нибудь в живописи?» «Он понимает во всем Светский человек». «Ну хорошо, пригласи кого-нибудь для флер. Надо ее развлечь. В субботу она едет к Веллу Дарте, и его жене мне это не нравится». «Почему?» Так как действительную причину нельзя было объяснить, не вдаваясь в семейную хронику, Сомс ответил просто «пустая трата времени». Она и так отбилась от рук. «Мне нравится маленькая миссис Вэлл. Она спокойная и умная. Я о ней ничего не знаю, кроме того, что она... Ага, это что-то новое». Сомс поднял с кровати сложнейшее произведение портновского искусства. нет взяла платье из его рук. «Застегни мне, пожалуйста, на спине». Сомс стал застёгивать. Заглянув через ее плечо в зеркало, он уловил выражение ее лица, чуть насмешливое, чуть презрительное, говорившее, как будто «Благодарю вас, вы этому никогда не научитесь». Да, не научится он, слава богу, не француз. Кое-как справившись с трудной задачей, он буркнул, пожав плечами слишком большое декольте, и пошел к двери желая поскорее избавиться от жены и спуститься к флёр. Пуховка застыла в руке Аннет и неожиданно резко сорвались слова: «К гросье», Как ты груб? Это выражение Сом вспомнил и недаром. Услышав его в первый раз от жены, он подумал, что слова эти значат, «Ты бокалейщик», по созвучию с английским, и не знал радоваться ему или печалиться, когда выведал их подлинное значение. Сейчас они его обидели, он не считал себя грубым. Если он груб, то как же назвать человека в соседнем номере, который сегодня утром производил отвратительные звуки, прополаскивая горло, Или тех людей в салоне, которые считают признаком благовоспитанности, говорить не иначе, как во всё горло, чтобы слышал весь дом. Пустоголовые крикуны, груб. Только потому, что сказал ей насчет декольте, но ну, в самом деле велико. Не возразив ни слова, он вышел из комнаты.